томление Алессандро Барико Шёлк Если вы долго и безрезультатно стремитесь к чему-то, раздражая всех, кто с вами рядом, ваша жизнь превращается в бесконечно мучительный процесс. Она слишком коротка, чтобы тратить её на бессмысленные потуги. К счастью, у нас и на этот случай имеется лекарство. Примите его немедленно. РВ Жанкур в общем-то дорожит своей любящей женой Элен, которая терпеливо ждёт его дома, пока он совершает опасные ежегодные путешествия в Японию, в деревушку Сиракаву. Цель поездки купить личинки шелкопряда и контрабандой доставить их во Францию. Но РВ тоскует по девушке, в которую влюбился в Сиракаве. Хотя их отношения не зашли дальше нескольких записок на японском языке. Если бы не эта страсть, он был бы привязан к своей супруге ещё больше. Не преувеличивайте ценность неизвестного. Любите реального партнёра, а не далёкую, несбыточную мечту. Примечание. Смотрите брак, а также неудовлетворённость Конец примечания.